Глава 65. Владимир. Я не понимаю, как она это делает. Как ей удается всего одним предложением запустить свои тонкие пальчики глубоко мне под кожу и перевернуть все. Я чувствую себя бесконечно тупым, но все же не могу не спросить, поэтому уточняю. Ты назвала сына Ильей, потому что помнила мои слова? Помнила, что я так назвал бы своего сына? да володя енина тянется в сторону убирая сигаретную пачку дай покурить хочется не стоит хмурится енина что командуешь мной ты очень много куришь едва слышно говорит енина и колеблется, но возвращает мне сигареты верчу между пальцами пачку вдруг ставшую ненужной хотя секундой и раньше После слов Янины мне дико хотелось курить. Курить без перерыва, пытаясь разгадать ее, как головоломку. «Не нравится, что я курю так много?» «Нет», — тихо отвечает Янина. «Ладно, убери». Короткая пауза. «Что еще тебе во мне не нравится?» Спрашиваю, потому что не могу молчать. «Это очень странный вопрос. Я не могу на него ответить». «Ха. Тогда я могу подумать, что я тебе нравлюсь. Раньше я непременно заявил бы об этом и убедил бы тебя, что я прав. А сейчас?» Енина поворачивается на бок, подкладывая локоть под голову. «Сейчас я пустой, как барабан. Даже кожа вот-вот лопнет. Получится бесполезная хрень. Можно будет выкинуть на свалку за ненадобностью». «Не говори так», — просит Енина. «Ха». И все-таки, почему не назвала своего сына по-другому? Кажется, Славка хотел назвать сына Димой. Я нарочно расстравливаю себя. Хочу, чтобы Енина призналась вслух. Давай, девочка, открывайся. Я научу тебя говорить. Ты можешь ненавидеть меня еще больше, хотя больше уже некуда, но молчать я тебе не позволю. Я прошу ее быть откровенной мысленно. Едва успеваю открыть рот, чтобы сказать что-то, как она отвечает. Я назвала сына Ильей, потому что это твой сын. Твой, а не славки. Вот и все. Я назвала его именем, которым ты бы назвал его. И я не успеваю охренеть от ее признания, как она окатывает меня ледяной водой снова. В свидетельстве о рождении Илюши в графе отцовства я указала твое имя. Фамилии у нас с тобой сейчас одинаковые. Русаков Илья Владимирович». Слова звучат, как пушечный выстрел, и Енина усмехается. «Прости. Сглатываю ком в горле. Это признание, как серп, срезающий пшеничные колосья. Хорошо, что я уже лежу, иначе бы бесконечно долго падал». «Неожиданно. Ты же говорила, что...» и Енина качает головой. Я прекрасно помню, о чем я говорила. Эти слова были сказаны мной на эмоциях. Я потеряла одновременно и мужа, и ребенка Володя. Мне нужно было время отгоревать, отпустить ситуацию. Мне нужно было время перевыть, перетасковать. Даже не по мужу, пусть это звучит кощунственно, но это правда. Я больше убивалась из-за выкидыша. Когда я попросила тебя помочь... Я чувствовала себя дважды предательницей, перед мужем и перед неродившимся ребенком. Мне просто нужно было время и немного свободного воздуха, чтобы пережить случившееся и смириться с ним, свыкнуться с потерей и не корить себя за желание жить дальше. Ты давил на меня. Ты, твои желания, моя реакция на тебя. Это был лабиринт. Я хотела найти из него выход. «Да». Ты хотела найти выход и попросту сломала лабиринт. Поэтому я и говорю. Прости. Енина осторожно поднимает руку, гладя меня по волосам, спускается по щеке и роняет пальцы. Запоздала я, прости, Енина. Ты прав. Ты прав во всем, кроме одного. Когда родился Илюша, я хотела... Енина прикусывает губу, украдкой вытирает слезы, думает, что я не заметил. Но я замечаю в ней всё. «Чего ты хотела, Енина? «Ха!» Невесело усмехается она. «К чему ворошить былое? Сейчас ты можешь смело упрекнуть меня, что я не способна быть самостоятельной, что феерично провалила все, Едва не убила... сына». Не реви! обрываю я ее. Скажи спасибо, что у тебя есть деверь, ебанутый на всю голову. Почему ты приехал? спрашивает Енина, глотая слезы. Если тебе не рассказали о моем звонке ни секретарша, ни. жена. Ебанутый, я, говорю ж тебе, что еще непонятного? Ноябрь, сука, ненавижу. Ноябрь! Мое персональное приглашение на казнь. Все крутится в голове. Там сплошное месиво. Хочется, чтобы перестало звенеть хотя бы на время. Знаешь, каким способом? Алкоголь. Просто я сел пьяным за руль, и сдавал назад, не сразу заметив девушку с ребенком, Они не пострадали. Мелкий по возрасту, как Илья. У меня в голове перемкнуло. Енина слушает внимательно. Так внимательно, как никогда раньше. Кажется, что сейчас она понимает больше, чем когда-либо. Или это просто магия ночи в действии? Если так, то пусть наступит вечная полярная ночь. Утром будет тяжелее смотреть в глаза ночному собеседнику. Я же не рвался к тебе все это время. Нарочно держался в стороне, как ты и хотела. Но в тот момент плюнул на всё попросил пробить, до сих пор ли ты живешь в этом городе, или переехала, прикатил сюда, держа в кармане номер нужного человека, чтобы тот помог найти тебя, если будет самому тяжело. Мало ли что. Но не понадобился номерок. Ты нашлась сама. «Нет», — возражает Енина, — «ты сам сделал это. Спасибо за то, что нашел меня. Я бы не справилась одна». Самое искреннее спасибо, что я от тебя слышал. Усмехаюсь, чтобы не выдать бешеного биения сердца и кома в горле. Но ты так и не сказала, чего хотела, когда родился сын. енина приподнимается и пристально смотрит на меня, как будто не верит моим словам. «Ты сейчас серьезно спрашиваешь или издеваешься?» спрашивает она. «Я же написала тебе сообщение». «Цифры? 53 сантиметра 3270 граммов? Это?» Спрашиваю я. Именно это я и имею в виду. Наш последний разговор был не самым дружелюбным. Я помнила все, что наговорила тебе. Я была не права, но тогда я этого не понимала и не хотела понимать. Рождение Ильи расставило все по своим местам. Но позвонить самой мне не хватило смелости. Я написала тебе сообщение. Если захотел бы, перезвонил, прекрасно понимая, о чем пойдет речь. О ребенке я не имела права лезть в твою жизнь, но хотела, чтобы ты знал об Илюше. И Нина переводит дыхание. За неполный час разговора она сказала больше, чем за несколько лет, что я ее знаю. Что делать с этими знаниями, решать было только тебе говорит она и замолкает на мгновение. «Ты решил?» «Я понимаю, что могу поспорить с Яниной за пальму первенства в состязании, кто фееричнее испортит жизнь другому. Я помню тот разговор. Я наговорил много дерьма, лелея на тот момент свои обиды, вросшие в меня словно сорняки. «Я тебя не виню, это было ожидаемо. Я сделала больно тебе». Ты не должен был хорошо относиться ко мне в ответ. Твои слова были жестоки, но справедливы. Поэтому я просто проглотила их и больше не пыталась навязываться тебе. До недавнего времени. За это я тоже прошу прощения. Хотя, может, за последнее не стоит благодарить и просить прощения. За твою помощь мне предстоит расплатиться. И Нина поворачивается ко мне спиной, показывая, что разговор окончен. «Сделаешь это?» — спрашиваю ровным голосом. «У меня нет выбора». И Нина вздыхает и спрашивает, как будто у самой себя. «Почему, когда ты оказываешься рядом, у меня не остается другого выбора?» Отвечаю беззвучно одними губами. «Потому что я всегда хотел быть твоим единственным выбором».